«Нет, дядя Антим не в лаборатории. Он быстро прошел по своей мастерской, где все еще мучится шестеро крыс, чтобы ему помедлить на террасе, залитой закатным сиянием. Серафический вечерний свет, умеряя его мятежную душу, склонил бы ее, быть может. Но нет, он не влемлет совету. По неудобной винтовой лестнице он спускается во двор и идет по нему. Этот торопящийся коллега для нас трагичен» потому что мы знаем, каких усилий ему стоит каждый шаг, каких страданий каждое усилие. Увидим ли мы когда-нибудь расточаемый ради блага столь же дикую энергию? По временам с его перекошенных губ срывается стон, его лицо сводит судорога, куда его влечет нечестивая ярость. Мадонна, которая, проливая на мир из своих простертых ладоней благодатный отплеск небесных лучей, охраняет дом, И быть может, предстательствуют даже за богохульника, не из тех современных статуй, которые выделывают в наши дни из пластического римского картона блафафас художественная фирма Флерисуар Левишо. Бесхитростный образ выражения народного обожания, она тем прекраснее, красноречивее для нас. Заря, бледное лицо, лучезарные руки, голубую ризу против самой статуи, но на некотором расстоянии от нее горит фонарь свисающей с цинковой крыши, которая выступает над нишей, осеняет как ее, так и прикрепленные к ее стенам приношения. На высоте протянутой руки металлическая дверца, ключ от нее хранится у сторожа Приходской церкви, ограждает намотанный конец веревки, к которой подвешен фонарь. Кроме него перед статуей день и ночь горят две свечи. Их как раз переменила Вероника. Приведи этих свечей, которые он это знает, затеплены ради него – Франк-масон чувствует, как в нем снова закипает бешенство. Бепа, догрызавший в углублении, где он лютится корку хлеба и пучок укропа, выбежал ему навстречу. Не отвечая на его учтивое приветствие, Антим схватил его за плечо. Что такое он говорит, склонившись над ним, что тот вздрагивает. «Нет, нет!» — возражает мальчуган. Из жилетного кармана Антим достает бумажку в пять лир. Бепа возмущен. «Настанет время, он, быть может, украдет!» Убьет даже, кто знает, какими грязными брызгами нищета запятнает его чело. Но поднять руку на причистую деву, которая его охраняет, который каждый вечер перед сном он посылает вздох, который, каждое утро, просыпаясь, он улыбается. Анти может уговаривать, подкупать, сердиться, грозить. Он ничего не добьется, кроме отказа. Впрочем, не будем впадать в заблуждение. Против самой Девы Антим ничего не имеет. Он не желает только Вероникиных свечей. Но простая душа Беппы не приемлет этих оттенков. К тому же эти свечи, отныне освещенные, никто не вправе задуть. Антим, выведенный из себя таким упорством, оттолкнул ребенка. Он будет действовать один. Прислонясь к стене, он хватает костыль за самый конец, яростно размахивается несколько раз и за всех сил швыряет его кверху палку ударяется о стенку ниши, с грохотом падает на землю, увлекая за собой какие-то обломки, штукатурку. Он подбирает костыль и отступает назад, чтобы взглянуть на нишу. Проклятие! Свечи горят по-прежнему. Но что такое? У статуи вместо правой руки всего лишь черный металлический прутик. Он созерцает, протрезвев печальный результат своего жеста. Кончить таким смехотворным покушением. Он ищет глазами Беппа. Мальчуган исчез. Уже темно. Антим один. Он замечает на земле обломок, отбитый костылем, подымает его. Это маленькая гипсовая ручка, которую он, пожимая плечами, сует в жилетный карман. С краской стыда на лице, с яростью в сердце, И иконоборец возвращается в свою лабораторию. Ему хотелось бы работать, но после этого отчаянного напряжения он совсем разбит. Он может только спать. Разумеется, он ляжет ни с кем не прощаясь. Но когда найдет к себе в комнату, его останавливает звук голосов. Дверь соседней комнаты открыта. Он крадется темным коридором. Подобно семейному ангелочку маленькая Жули в рубашечке стоит на коленях в кровати, у изголовья залитые светом лампы. Вероника и Маргарита тоже на коленях подаль, в ногах, приложив одну руку к сердцу, а другую закрывая глаза. Стоит Юлиус в молитвенной и в то же время мужественной позе. Они слушают, как малютка молится. Всю сцену окутывает великая тишина, такая, что ученому приходит на памятник некий спокойный золотой вечер на берегах Нила, когда, как эта детская молитва, возносился совершенно прямой к совершенно чистому небу голубой дым. Молитва, по-видимому, близится к концу – Оставив заученные выражения, малютка молится теперь так, как ей подсказывает сердце. Она молится за сироток, за больных и бедных, за сестрицу Женевьеву, за тетю Веронику, за папу. Молится о том, чтобы глаз ее дорогой мамы поскорее поправился. Тут сердце антимы сжимается с порога. Очень громко, стараясь, чтобы его слова звучали иронически, он говорит так, что слышно через всю комнату. А для дяди убоженьки ничего не просят. И малютка удивительно уверенным голосом продолжает к великому изумлению всех. «И еще я молюсь, Господи, о грехах дяди Антима!» Эти слова поражают безбожников самое сердце.